Глава пятая. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Я чувствовала лишь дискомфорт и усталость. Мы держались подальше от Ви, проезжая по проселочным дорогам и узким охотничьим тропкам, и двигались так быстро, как только позволял рельеф местности. Потерявшись в ориентирах, я гадала, как далеко мы заехали. После первого дня мы с Дарклингом ехали порознь, но я обнаружил, что всегда знаю, где он в колонне всадников. Он не сказал мне больше ни слова, и по прошествии какого-то времени я стала беспокоиться, что чем-то его обидела, Хотя, учитывая, как мало я сама говорила, сомневаюсь, что мне это удалось. Периодически я ловила его на том, что он смотрит на меня, взгляд был холодным и непроницаемым. Я никогда не была хорошей наездницей, и темп езды Дарклинга напомнил об этом. Неважно, каким боком я устраивалась в седле, все равно какая-то часть тела болела. Я безучастно наблюдала за подергивающимися ушами моей лошади и пыталась не думать о гудящих ногах или о боли в пояснице. На пятую ночь, когда мы остановились, чтобы разбить лагерь на заброшенной ферме, я хотела быстро спрыгнуть с лошади, но у меня все так затекло, что получилось только сползти с нее. Я поблагодарила солдата, который приглядывал за моей кобылкой, и медленно поплелась вниз по склону на тихий звук ручья. Я присела на дрожащих ногах на берег и омыла руки и лицо холодной водой. За последние пару дней погода изменилась. Осеннее небо сменило ярко-голубой цвет на угрюмый серый. Солдаты считали, что мы доберемся до ос до наступления первых ночных заморозков. А что потом? Что со мной случится, когда мы окажемся в малом дворце? Что случится, когда я не смогу сделать то, чего они от меня хотят? Разочаровать короля было не самым мудрым решением, или Дарклинга. Я сомневалась, что они просто похлопают меня по плечу и отправят обратно в полк. Я гадала, был ли Мал все еще в Кребирске. Если рано зажили, его могли отправить обратно на переправу, через каньон или на какое-нибудь другое задание. Я вспомнила его лицо, скрывающееся в толпе в палатке грешей. Нам даже не выдалось шанса попрощаться. В сгущающихся сумерках я потянулась, разминая руки и спину, и попыталась оправиться от чувства уныния, медленно окутывающего меня изнутри. Это, наверное, к лучшему, — твердила я себе. В любом случае, как бы я попрощалась с малым. Спасибо, что был моим лучшим другом и делал мою жизнь выносимой. О, и прости, но я уже давно в тебя влюблена. Обязательно напиши мне. — Чему ты улыбаешься? Я обернулась, вглядываясь в темноту. Казалось, что голос Дарклинга сочился из теней. Он прошел к ручью и присел на берегу, чтобы сполоснуть лицо и темные волосы. «Ну?» — спросил он, поднимая голову. «Над собой смеюсь», — призналась я. «Ты настолько смешная?» до уморы!» Дарклинг рассматривал меня в сумеречном свете. Появилось тревожное ощущение, что меня изучают. Если не брать в расчет его немного запылившийся кафтан, не похоже, чтобы наша небольшая прогулка хоть как-то повлияла на него. Моя кожа зачесалась от стыда, когда я вспомнила о своем рваном кафтане не по размеру, о грязных волосах и о синяке, который оставил на моей щеке фьерданский ассасин. Может, глядя на меня, он жалел о своем решении? Думал, что совершил еще одну из своих редких ошибок? Я не Гриш. Выпалила я. — Доказательство свидетельствует об обратном, — сказал он с легкой беспокойностью. — Почему ты так уверена? — Да ты посмотри на меня! — Смотрю. — Я, по-твоему, похожа на Гриша? Гриши были прекрасными. У них не было проблем с кожей, тусклых каштановых волос или тощих рук. Он покачал головой и встал. — Ты ничего не понимаешь, — сказал он и начал подниматься по холму. — Может, ты мне объяснишь? Нет, не сейчас. Я была настолько взбешена, что хотела стукнуть его по затылку. Если бы я не видела, как он разделил человека надвое, то, возможно, так бы и поступило, но пришлось остановиться на испепеляющем взгляде в спину, пока я плелась за ним наверх. Люди Дарклинга очистили пространство на землистом полу внутри фермерского покорежного сарая и развели костер. Один из них поймал куропатку и теперь готовил ее на огне. Пришлось делить этот скромный ужин на всех. Дарклинг не хотел, чтобы его воины бродили по лесу ради забавы. Я села у костра и съела свою маленькую порцию в тишине. Закончив, я замешкалась лишь на мгновение, прежде чем вытереть пальцы об уже грязный кафтан. Скорее всего, это самая шикарная вещь, которую я когда-либо носила или буду носить, и что-то в испачканной и порванной ткани заставило меня чувствовать себя особенно жалкой. В свете костра я наблюдала за опричниками, сидящими бок о бок с грешами. Некоторые уже удалились, чтобы приготовиться ко сну, другие были выбраны первыми стоять в дозоре. Оставшиеся сидели за беседой у догорающего огня, передавая друг другу фляжку. Дарклинг находился среди последних. Я заметила, что его порция куропатки была такой же маленькой, как у остальных. Теперь он сидел рядом со своими солдатами на холодной земле. Человек, уступающий во власти лишь королю. Должно быть, Дарклинг почувствовал на себе мой взгляд и повернулся. Его гранитные глаза блестели в свете пламени. Я покраснела. К моему ужасу он встал и пересел ко мне, предлагая флягу. Я колебалась, но все же сделала, глоток морщись от вкуса. Мне никогда не нравился квас. Но учителя в керамзине пили его, как воду. Мы с малым однажды украли бутылочку — порка, которая была неизбежна, когда нас поймали, не шла ни в какое сравнение с тем, как плохо нам было от содержимого бутылки. Тем не менее, напиток приятно обжигал, стекая по горлу. Я сделала еще один глоток и передала флягу обратно. Спасибо. Поблагорил я, слегка поперхнувшись. Не отрывая взгляда от костра, Дарклинг отпил из фляги, а затем сказал, ладно, спрашивай. Я удивленно уставилась на него. Не знала даже, с чего начать. Мой усталый разум распирало от вопросов. Я зависла в состоянии между паникой, истощением и неверием с того момента, как мы покинули Кребирск. Я сомневалась, что у меня хватит сил сформулировать свою мысль. А когда открыла рот, заданный вопрос удивил меня, сколько тебе лет? Он оглянулся на меня, озадаченный, точно не знаю. «Как ты можешь не знать?» Дарплинг пожал плечами – — А сколько тебе лет? — Я кисло посмотрела на него. Мне была неизвестна дата моего рождения. Всем сиротам в Керамзине была дана дата рождения князя как общего благодетеля. — Ну тогда скажи, сколько тебе приблизительно. Ну, — Зачем тебе это? — Потому что я слышала истории о тебе с детства. — Ну ты не выглядишь особо старше меня, — честно ответила я. — Какие истории? — Обычные, — раздраженно продолжила я. Но если не хочешь отвечать, так и скажи. Я не хочу отвечать. О! Затем он вздохнул. Сто двадцать. Плюс-минус. Что? Вскрикнул я, и сидящий рядом солдат оглянулся на нас. Это невозможно. Продолжил я чуть тише. Он уставился на костер. Огонь поглощает древесину, оставляя лишь пепел. Огонь — сила. Но сила греша работает иначе. И как же? Использование силы делает нас сильнее. Она подпитывает нас, а не поглощает. Большинство грешей проживают долгую жизнь. Но не сто двадцать лет. Нет, — признал он. Длина жизни греша пропорциональна его или ее силе. Чем больше сила, тем длиннее жизнь. А когда есть усилитель, он замолк и пожал плечами. А ты живой усилитель, как медведь Ивана. Намек на улыбку зародился в уголках его губ, как медведь Ивана. Меня осенила неприятная мысль. Но это значит, что мои кости или парочка зубов сделают другого греша очень сильным. — Ну, это жутковато. Тебя это ни капли не заботит? — Нет, — просто ответил он. — Теперь ты ответь на мой вопрос. Какие истории ты слышала обо мне? Я неловко заерзала... — Ну, учителя рассказывали, что ты укрепил вторую армию, собрав грешей из других стран. — А мне не пришлось их собирать. Они сами пришли. — Другие страны не так хорошо относятся к грешам, как Равка, — мрачно ответил он. — Ферданцы сжигают нас, как ведьм, а Керчея продает, как рабов. Шухан расчленяет нас в поисках источника нашей силы. Что еще? — Они сказали, что ты самый сильный Дарклинг за всю историю. Я не просил тебя льстить мне. Я поддела нитку на рукаве кафтана. Он наблюдал за мной в ожидании ответа. «Ну, в поместье работал один старый крепостной...» «Продолжай. Расскажи мне». «Он... Он сказал, что дарклинги рождаются без души. Что лишь кто-то поистине злой мог сотворить тенистый каньон». Я заметила ледяное выражение на его лице и быстро добавила, «но Анна Куя послала его собирать вещи» и сказала, что это все крестьянские суеверия. Дарклинг вздохнул. Сомневаюсь, что этот крепостной — единственный, кто в это верит. Я ничего не ответила. Не все думали, как Ева или старый крепостной. Ну, я достаточно пробыла в Первой армии, чтобы знать, большинство обычных солдат не доверяли грешам и не были преданы Дарклингу. Через мгновение парень продолжил. «Мой прапрапрадед...» был черным еретиком, Дарклингом, который сотворил темистый каньон. Это была ошибка. Эксперимент, порожденный его жадностью, возможно, вкупе со злобой. Я не знаю. Но с тех пор каждый Дарклинг пытался уничтожить нанесенный предкам ущерб нашей стране. И я не исключение. Затем он повернулся ко мне. Его лицо стало серьезным, пламя бросало тени на идеальные черты. Я провел всю свою жизнь в поисках выхода из этой ситуации. Ты мой первый проблеск надежды за очень долгое время. Я? Мир меняется, Алина. Мушкеты и винтовки — это только начало. Я видел оружие, которое делают в Керчи и Фьерде. Эпоха грешей подходит к концу. Это была пугающая мысль, но ну как же первая армия? У них есть винтовки и другое оружие. — Откуда, по-твоему, оно взялось? — А боеприпасы? — Каждый раз, когда мы пересекаем каньон, мы теряем жизни. Разделенная равка не переживет новую эпоху. Мы нуждаемся в наших портах, в наших гаванях, и лишь ты можешь вернуть их нам. «Как — Как? — взмолилась я. — Как я должна это сделать? — Помоги мне уничтожить тенистый каньон. — Я покачала головой, ты безумен. — Все это безумие. Я подняла голову к дырам в крыше амбара и посмотрела на ночное небо. Оно полнилось звездами, но я видела лишь бесконечную тьму между ними. Я представила себя в мертвенной тишине тенистого каньона, слепую, напуганную, без всякой защиты, кроме моей предполагаемой силы. Подумала о черном еретике. Он создал каньон, Дарклинг, точно такой же, как тот, что сидит рядом, внимательно наблюдая за мной в отблесках костра что насчет той штуки которую ты сделал спросила я пока не струсила с ферданцем он вновь посмотрел на костер это называется разрез он требует большой силы и сосредоточенности лишь некоторые грешные способны на это я потерла руки пытаясь избавиться от мурашек которые пробежали по телу Дарклинг посмотрел на меня затем снова на пламя если бы я разрезал его мечом Это бы что-то изменило в лучшую сторону? — Изменило бы. Я видела бесчисленное количество ужасов за последние пару дней. Но даже после всех кошмаров каньона именно та картинка запомнилась мне больше всего. Она преследовала меня во снах и в бодрствовании, разрезанное тело бородатого мужчины, раскачивающееся на ярком солнечном свете, прежде чем рухнуть на меня. — Не знаю, — тихо ответила я. Какая-то эмоция мелькнула на его лице, нечто похожее на злость или, может, даже на боль. Не сказав ни слова, он встал и ушел. Я наблюдала за его исчезновением в темноте и внезапно почувствовала вину. «Не будь дурой», — уговаривала я себя. «Он Дарклинг, второй, самый могущественный человек в Равке, ему сто двадцать лет, ты не могла задеть его чувства». Но я вспомнила выражение его лица, стыд в голосе, когда он говорил о черном еретике, и не могла избавиться от чувства, что провалила какой-то своеобразный тест. Двумя днями позже мы въехали на рассвете через огромные ворота знаменитых двойных стен Ос-Альты. Мы с Малым тренировались неподалеку отсюда, в военной крепости Полизной, но никогда не бывали в самом городе. Ос-Альта предназначался для знати. Здесь жили военные и чиновники, их домочадцы и любовницы, а также многочисленный штат обслуги. Я почувствовала укол разочарования, когда мы проезжали мимо магазинов, еще закрытых ставнями, мимо большого рынка, где несколько продавцов уже раскладывали товары, мимо узких улиц с прижатыми друг к другу домами. Ос-Альта звалась городом-мечтой. Она была столицей Равки, домом грешей и местом, где находился главный королевский дворец. Но на деле выглядела так же, как рыночный городок в Керамзине, только больше и грязней. Картинка сменилась, стоило нам доехать до моста. Он был перекинут через широкий канал с маленькими лодочками, качающимися на волнах. На другой стороне проступала сквозь дымку совсем другая часть Усальты. альты Пока мы переходили мост, я поняла, что его, оказывается, можно поднять и превратить канал в гигантский ров, который отделит город мечты, лежащий перед нами от непритязательного рыночного городишки, оставшегося позади. Перейдя на другой берег, мы будто попали в иной мир. Куда бы я ни взглянула, везде видела фонтаны и площади, зеленые парки и широкие бульвары, обрамленные идеально ровными рядами деревьев. Тут и там я видела, как разжигали очаг в кухнях на нижних этажах роскошных домов, и дневная работа закипала. Улицы уводили наверх, и чем выше мы поднимались, тем больше и представительнее становились дома» пока наконец мы не добрались до очередной стены и очередных ворот, на этот раз золотых, которые были увенчаны двуглавым орлом, символом короля. Вдоль стены я увидела стоящих в карауле воинов в полном боевом облачении, как мрачное напоминание о том, что какой бы красивой ни была Ос-Альта, это все еще столица страны, которая давно находится в состоянии войны. Ворота распахнулись, Мы поехали по широкой дороге, посыпанной сверкающим гравием и обрамленной рядами элегантных деревьев. Справа и слева уходили вдаль ухоженные сады, окутанные утренним туманом. На всем этим, поверх мраморных террас и золотых фонтанов, маячил Большой дворец, зимний дом короля Равки. Когда мы, наконец, доехали до огромного фонтана с двуглавым орлом на вершине, Дарклин подвел своего коня ближе. — Ну, что думаешь? — Я взглянула на него, затем вновь на искусный фасад. Дворец был больше, чем любое здание, которое я когда-либо видела. Террасы полнились статуями, блестящие окна шли ряд за рядом в три этажа, каждое украшено тем, что, как я подозревала, было настоящим золотом. «Он очень большой», — осторожно начала я. Парень посмотрел на меня. На его губах заиграла слабая улыбка. «Я думаю, что это самое уродливое здание, которое я когда-либо видел», прокомментировал он и направил своего коня вперед. Мы выбрали дорожку, огибающую дворец и удаляющуюся вглубь парка, петляющую мимо живой изгороди лабиринта, круглой лужайки с колонным храмом в центре и огромной теплицы с запотевшими от конденсата стеклами. Затем мы заехали под кроны небольшой рощицы, достаточно густой, чтобы казалось, будто мы очутились в лесу, и двинулись через длинный темный коридор, образованный ветвями, сложившимися в плотную плетеную крышу над нами. Волоски на моих руках встали дыбом, у меня появилось то же чувство, что и при пересечении канала, словно мы проходили через границу двух разных миров. Когда мы выбрались из туннеля на слабый солнечный свет, моим глазам открылось стоящее на склоне пологого холма удивительное здание, подобного которому мне видеть не приходилось. «Добро пожаловать в Малый дворец», — сказал Дарклинг. Странно, что его так назвали, хотя этот дворец был меньше большого. Он все же был огромен, возвышался над окружающими его деревьями, словно растение из сказочного леса, и напоминал охапку деревянных стен и золотых куполов. Когда мы приблизились, я увидел, что каждый дюйм здания был покрыт искусно выполненной резьбой орнаментом из птиц и цветов, сплетающихся лоз и сказочных зверей. Группа, одетых в черный слуг, поджидала нас на ступеньках. Я спешилась, и один из них ринулся вперед, чтобы взять мою лошадь под уздцы, пока другой распахивал внушительные парные створки дверей. Проходя мимо, я не смогла побороть желание коснуться причудливой резьбы. Она была инкрустирована перламутром, переливающимся в утреннем свете. «Сколько рук!» и сколько лет понадобилось на то, чтобы создать такое. Мы проследовали через холл в огромную шестиугольную комнату с четырьмя длинными столами, расположенными квадратом по центру. Наши шаги гулко отдавались в каменных плитах пола, а над нами, на невообразимой высоте, казалось, просто парил массивный золотой купол. Дарклинг отвел в сторону одну из служанок, пожилую женщину в платье угольного цвета, и заговорил с ней шепотом. Затем слегка кивнул мне и зашагал через зал, сопровождаемый своими людьми. Я почувствовала укол раздражения. Дарклинг мало что сказал после той ночи в сарае и даже не намекнул, чего ждать по прибытии сюда, но у меня не хватало храбрости или сил бежать за ним. Поэтому я покорно последовала за женщиной в черном через очередные двойные двери в одной из маленьких башен. Когда я увидела ступеньки... Я была почти готова с повалиться на пол. Может, просто попросить ее остаться здесь, посреди коридора, — подумала я уныло. Вместо этого я положила руку на резные перила и потянула себя наверх. Мое истощенное тело протестовало на каждом шагу. Когда мы оказались наверху, мне захотелось отпраздновать это, свалившись на пол и забывшись сном, но служанка уже семенила дальше по коридору. Мы проходили дверь за дверью, пока, наконец, не дошли до комнаты, на пороге которой нас ждала еще одна, одетая в униформу горничная. Я смутно отметил размеры помещения. Тяжелые золотые занавески, горящий огонь за красивой чугунной решеткой. Но что меня действительно интересовало, так это огромная кровать с балдахином. «Я могу вам что-нибудь принести? Что-нибудь поесть?» — спросила женщина. Я покачала головой, и мне просто хотелось спать. «Очень хорошо», — продолжила она и кивнула служанке, которая сделала реверанс и исчезла в коридоре. «Тогда я дам вам отдохнуть. Не забудьте закрыть дверь на замок». Я удивленно моргнула в качестве меры предосторожности, уточнила женщина и ушла, тихо притворив за собой дверь. «Предосторожности от чего? полюбопытствовала я у самой себя, но слишком устала, чтобы размышлять об этом. «Я закрыла дверь на замок» затем скинула кафтан и ботинки и рухнула на кровать.